Зимовье зверей Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран. — Куда, баран, идешь? — спросил бык. — От лета зимы ищу, — говорит баран. — Пойдем со мною. Вот пошли вместе. Попадается им навстречу свинья. — Куды, свинья, идешь? — спросил бык. — От зимы лета ищу, — отвечает свинья. — Иди с нами. Пошли втроем дальше. На встречу им попадается гусь. — Куды, гусь, идешь? — спросил бык. — От зимы лето ищу, — отвечает гусь. — Ну, иди за нами. Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. — Куды, петух, идешь? — спросил бык. — От зимы лето ищу, — отвечает петух. — Иди за нами. Вот и идут они путем дорогою и разговаривают промеж себя. «Как же, брат, товарищи, время приходит холодное, где тепла искать?» и сказывает, «Ну, давайте избу строить, а то и впрям зимой позамерзнем». Баран говорит, «У меня шуба теплая, видишь, какая шерсть, я и так прозимую». Свинья говорит, «А по мне, хоть какие морозы, я не боюсь, зароюсь в землю, и без избы прозимую». Гость говорит, а я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденуся, меня никакой холод не возьмет, я и так прозимую. Питок говорит, и я тоже. Бык, видит дело плохо, надо одному хлопотать. Ну, говорит, вы как хотите, а я стану и избу строить. Выстроил себе избушку и живет в ней. Вот пришла зима холодная, стали пробирать морозы. Баран. Делать нечего, приходит к быку. — Пусти, брат, погреться. — Нет, баран, у тебя шоба тепла, ты так перезимуешь, не пущу. — А коль не пустишь, то я разбегуся и вышиву из твоей избы бревно, тебе ж будет холоднее. Бык думал, думал, дай пущу, а то, пожалуй, меня заморозит. И пустил барана. Вот и свинья прозябла, пришла к быку. — Пусти, брат, погреться. — Нет. Не пущу. Ты в землю зародишься и так прозимуешь. А не пустишь, так я рылом все столбы под рою до да твою избу раню. Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гуси-петух. Пусти, брат, к себе погреться. Нет, не пущу. У вас по два крыла. Одно постелишь, другим оденешься и так прозимуете. — А не пустишь, — говорит гусь, — так я весь мох из твоих стен повыщиплю, тебе ж холоднее будет. — Не пустишь, — говорит петух, — так я взлечу на самый верх, всю землю с потолка сгребу, тебе ж холоднее будет. — Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха. Вот живут себе они допоживают в избушке. Отогрелся в тепле петух. И зачал песенки распевать. Услышала лиса, что петух песенки распевает. Захотела с петушком полакомиться, да как достать его? Лиса поднялась на хитрости. Отправилась к медведю до да волку и сказала, — Ну, любезные куманьки, я нашла для всех поживу. Для тебя медведь — быка, для тебя волк — барана, а для себя — петуха. — Хорошо, кумушка, — говорят медведь и волк, — мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же приколем да поедим. Лиса привела их к избушке. — Кум, — говорит она медведю, — отворяй дверь. Я наперед пойду, петуха съем. Медведь отворил дверь, а лисица скачала в избушку. Бык увидал ее и тотчас прижал к стене рогами. А баран зачал осаживать по бокам из леса и дух вон. — Что, на там долго с петухом не может управиться, — говорит волк. — Отпирай, брат Михаил Иванович, я пойду. — Ну, ступай. Медведь отворил дверь, а волк вскочил в избушку. Бык его прижал к стене рогами, а баран, ну, осаживать по бокам. И так его приняли, что волк дышать перестал. И вот медведь ждал, ждал. — Что, он до сих пор не может управиться с бараном, да и я пойду. Вошел в избу, а бык да бараны его также приняли, на силу вон вырвался и пустился бежать без оглядки.